между границами. Так я и знал, что всё шикарное идти не может, тем более так долго. Тяжело вздохнув, проговорил я, когда получил интересное сообщение, догнавшее меня фактически уже на границе Федерации. В этом сообщении какой-то неизвестный доброжелатель сообщил мне о том, что тот самый профессор, с которым мы поссорились во время торгов с аукционера, решил устроить на меня тотальную охоту. Надо же. Какой он всё же идиот. Неужели он думал, что таким образом сумеет добиться чего-то для себя полезного? Однако, видимо, он вообще не понимает того, что таким образом добиваясь отнюдь не того результата, на который таким образом мог бы рассчитывать, постаравшись устроить на меня такую интересную охоту, этот разумный всего лишь подставил самого себя, так как в сложившемся положении я банально не буду отступать. Я уже слишком хорошо усвоил главное правило жизни в содружестве. Если ты по какой-то глупости решишься на подобное действие в виде отступления или демонстрации страха, то для тебя самого ничем хорошим это не закончится. В первую очередь из-за того, что твой противник будет уверен в твоей слабости и наверняка постарается сделать всё возможное, чтобы этот факт использовать против тебя. Я на такое пойти просто не мог. поэтому заранее понимал, что с этим противником надо будет что-то решать. Видимо, он все-таки сумел выкрутиться, когда получил обвинение в том, что пытался оказать давление на торги. Что же, в этом сообщении достаточно четко говорилось о том, что этот умник решил натравить на меня корпорацию наемников «Шарахан». Вроде бы они ранее на него уже работали. Подребовав у пилота собрать максимум информации про этих разумных, я выяснил, что, как ни странно, но эта корпорация была серьезным противником. У нее в распоряжении имелось целых три линкора, тяжелый носитель, три линейных крейсера, штук шесть тяжелых крейсеров. Ну и так, по мелочи. Естественно, что подобное соотношение дел явно было не в мою пользу. Словно кто-то заранее решил поиграть в эту игру, выставив меня в невыгодном свете. Мне бы этого не хотелось. Но что делать в данной ситуации? Положение действительно не очень приятное складывается. Получается, в общей сложности в организации этих наемников была группировка почти в три тысячи бойцов. Многовато. Вообще-то я их считаю вместе со всеми техниками, инженерами, пилотами. Только я понимаю, что такая корпорация на охоту за одним кораблем не отправит сразу весь свой военный флот. Им это ни к чему, да и бессмысленно по своей сути. Исходя из этого всего, я также понимаю и то, что в сложившемся положении мне придётся изрядно попотеть. Даже один линкор может изрядно подпортить настроение, чего мне не хотелось бы. Оставалось надеяться на то, что у меня будет некоторый перевес по времени, ведь они, судя по выводам того, кто прислал мне сообщение, банально не знают о том, где я нахожусь на данный момент и куда направился мой корабль. А это всё-таки выигрыш. Кроме этого в сообщении мне было весьма дохкочего разъяснено, что эти хитрецы обычно старательно пытаются набиваться в друзья, если видят, что противник для них величина неизвестная. Как факт в данном случае можно понять и потенциальную угрозу. Ведь если эти умники действительно поступают таким образом, что мне их заранее стоит опасаться. Ведь когда они набиваются в друзья, эти хитрецы сначала узнают все про корабль потенциального противника, про его экипаж и его выучку, и, возможно, даже могут повлиять на кого-то из членов экипажа, банально подкупив этого разумного. Я прекрасно понимаю, что со мной такой фокус не пройдет, всего лишь по той причине, что я заранее был готов к чему-то подобному. «Именно исходя из этого я и буду действовать. К тому же мой экипаж для них тоже величина не особо знакомая, ведь они могут рассчитывать на то, что члены моего экипажа тоже поддаются на различные фокусы вроде банального подкупа. Но мой экипаж на это не пойдет. Естественно, что я сразу постарался предупредить девчонок о том, что их могут постараться подкупить. Видели бы вы их возмущенные лица». Они явно были готовы разорвать любого, кто подумал бы предложить им подобное. Ну что же. Для меня такое стечение обстоятельств тоже достаточно удобное. Я имею в виду полное подчинение мне экипажа. Поэтому я продолжил своё путешествие на территорию Республики Хагдан. К тому же, сразу стоит учесть тот факт, что глава той корпорации был представителем расы Ашкамази. Эти ящер очень сильно не любили республиканцев. Именно потому, что они очень часто сталкивались с предвзятым отношением со стороны тех разумных на территории республики, всем существам подобного рода, я имею в виду представителей нечеловеческих рас, приходилось носить на шее специальные ошейники, в которых содержался определённый заряд взрывчатки на тот случай, если эти умники захотят что-нибудь натворить или рискнуть нарушить закон государства. Как только кластер рискна в службу безопасности, находящуюся поблизости, получал информацию о чём-то подобном, он тут же принимал меры, банально уничтожая нарушителя. Всё это было просто и вполне предсказуемо. Он ведь глава собственной корпорации наёмников. Э, туда он сам явно не направится, да и посылать подчинённых не станет, даже если они люди. Но на территории республики им лучше не появляться, так как служат ящеры. Скорее всего, они будут пытаться ловить меня где-нибудь за пределами республики, но где именно, надо продумать этот вариант, как следует. Тяжело вздохнув, я передал пилоту всю имеющуюся у меня информацию и мои выводы. Пусть подумает на досуге. Я думаю, что данный вопрос ему будет проще решать в сложившейся ситуации, чем мне. А я пока буду следить за всем происходящим. Капитан, в системе обнаружено странное поведение кораблей, находящихся здесь. Когда Сюрприз вошёл в очередную звёздную систему, являвшуюся на данный момент промежуточной между двумя государствами, пилот обратил моё внимание на события, которые происходили здесь. Прошу обратить ваше внимание на тот факт, что линейный крейсер Империи Арвар IV поколения находится в опасной близости с пассажирским лайнером Федерация Нивей. Они стоят борт о борт, подозревая, что происходит обордаж гражданского корабля. Пассажирский лайнер, ещё не проснувшись, как следует после очередной тренировки с менталом, я устало почесал подбородок и уже привычно занял место в кресле капитана корабля. Какого чёрта здесь происходит? Это что, пираты сюда забрались? «Нет, я не спорю. Пробраться сюда пират мог вполне, просто передвигаясь по промежуточным звездным системам и не заходя на территорию государств по соседству. Да даже если бы он и заходил на эту территорию, вряд ли бы его арестовали только за то, что он здесь появился, ведь его пиратские действия пока что не были доказаны. Зато теперь все видно как на ладони. Вот только чего я никак не мог понять. Так это того, почему лайнер оказался без защиты». Обычно, насколько было известно мне из информации, предоставленной пилотом, такие корабли по одиночке не шастали. Их обычно сопровождал какой-нибудь боевой корабль. А тут, нет, тут было что-то ещё, что-то весьма подозрительное и необычное для меня. Естественно, что заметив наш корабль и идентификатор гражданина Федерации Иневей, линейный крейсер Империи Арвар начал тут же отходить прочь от корабля-жертвы. Тем более, что типичным признаком того, что это пират, был факт отсутствия идентификатора корабля, а это говорит о многом. Так что я с успокоенной душой приказал пилоту выдвигаться на встречный курс. Надо посмотреть поближе, на то, кто это и чего хочет. Видимо, незнакомая форма моего корабля для пирата тоже стала сюрпризом, так как этот корабль практически не задерживаясь Вздел залп из всех орудий, которые были на его борту. Всего у него было 4 орудийных башни калибра линкора и 8 калибра среднего крейсера. Судя по всему, канонирование у него были не очень хорошие. Большая часть снарядов расплескала свои взрывы по открытому пространству вокруг торпеза. Видимо, он просто пытался таким образом меня напугать, но добился отнюдь не того, чего, может быть, хотел. Так как в ответ тут же получил два выстрела снарядами для тоннельных орудий диаметром 40 см. Эти две довольно крупные баловки, разогнанные до огромных скоростей, в течение нескольких секунд пересекли расстояние, разделявшее наши корабли. А учитывая тот факт, что корабль пиратов находился бортом к моему кораблю, видимо, для того, чтобы использовать сразу все свои орудия против меня. Можно понять, что он напоролся на очень неприятный сюрприз. Его корпус был расположен для меня, как мишень в тире, чем я и воспользовался. Но в этот раз пилот целился не в геометрический центр корабля, ведь там обычно находится либо реакторная зона, либо гипердвигатель. А мне это было ни к чему. Тем более, что этот корабль, судя по всему, может принадлежать кому-то из довольно богатых, разумных империй работорговцев. А значит, этот вопрос надо решать более уравновешенно, чем может показаться на первый взгляд. Боюсь, что для этого мне придётся очень сильно постараться, и всё только из-за того, что ссорится с кем-то из великих семей империй, просто из-за такого глупого конфликта, мне бы не хотелось. Однако я сильно сомневаюсь, что они бы стали размениваться на такую глупость. Скорее всего, это какой-то вольный охотник, который получил возможность взять в свои руки такой достаточно современный корабль. Как факт, он банально решил использовать против потенциального противника все свои орудия, не задумавшись о последствиях. Ведь по сути, когда мой корабль вошёл в эту звёздную систему, он мог включить идентификатор и заявить о том, что пытается помочь кораблю, попавшему в критическое положение. Мог постараться меня банально обмануть. Так нет же, Почему-то представители империи Арвар были уверены в том, что если на корабле нет видимых орудий и огромной броневой защиты, то он опасности не представляет. Глупость. Два снаряда, которые выпустил из своих масс орудий сюрприз, пробили его тяжелую броню как раз на том самом стыке, про который я уже ранее говорил, между двигательной зоной и центральной точкой. В результате этого сдвоенного удара его просто переломило пополам. И на этом сражение закончилось. Идиотов в содружестве нет. Все члены экипажа арварского корабля, что выжили после этого удара, тут же подняли лапки кверху, так что о каком-то активном сопротивлении и речи теперь быть не могло. И никто из разумных попавших в такую ситуацию банально не будет так глупо поступать, ведь в сложившемся положении Показавшись в такой уязвимой позиции, когда их корабль буквально с пары выстрелов превращён в руины, выжившему экипажу этого корабля не оставалось ничего другого, как тут же попытаться завыть о пощаде. Ведь в сложившемся положении у них просто не оставалось выбора. Их корабль был очень сильно повреждён, и если они, например, всё же попытаются активно сопротивляться, то его банально можно было бы расстрелять как в тире. Наличие у меня мощных орудий я уже доказал противнику. Навести свои орудия на меня они в данный момент тоже просто не смогут. Для того, чтобы это сделать этим разумным, сначала надо было бы стабилизировать положение обломков своего судна. А это не так-то просто, как кажется. Ведь судно сейчас вращается. Вернее, вращается то, что от него осталось, старательно виляя из стороны в сторону. И можно было спокойно заметить тот факт, Так экипаж, видимо, предпринимает все возможные попытки, чтобы стабилизировать обломки корпуса, пытаясь использовать маневровые двигатели. Это было вполне ожидаемо, особенно когда речь идёт о таких вещах. Однако им это не сильно помогало. Всё-таки инерция после нанесённого мощного, да ещё и двойного удара была слишком велика, и выбора у этих разумных банально не было. Приказав, что ромовой группе приготовиться, я медленно двинул сюрприз вперед, пытаясь понять, что же меня в произошедшем в этой звездной системе все-таки настораживает. Знаете, было что-то странное во всем этом. И в первую очередь мне не понравился тот факт, что корабль, который я перед собой видел, в данном случае я имею в виду именно пассажирский лайнер, абсолютно не нес на себя каких-либо повреждений. Это было весьма странно. Ведь в сложившемся положении можно понять, что ситуация складывается отнюдь не в пользу членов экипажа этого корабля. Начнём с того, что просто подойти борт об борт к кораблю Федерации явный пират не мог. Ему бы пришлось всё равно открыть огонь по противнику, чтобы вынудить его остановиться. А как это сделать с кораблём, на который заранее установлены довольно мощные двигатели, на тот случай, чтобы он мог спокойно убежать. только повредив эти самые двигатели. Этого же сделано не было. Так о чём это сейчас мне говорит? Я говорит это как ни странно именно о том, что пираты смогли приблизиться к этому кораблю без особого труда. То есть лайнер сам остановился и подготовился к приёму абордажной группы. Или как в таких случаях ещё говорят, до смотровой. А значит, на борту корабля лайнера можно ожидать присутствия штурмовой группы пиратов. Возможно, пираты на это сейчас и рассчитывают. Именно на то, что я банально и даже в чем-то глупо подставлюсь, подойдя к лайнеру борт-оборт. К тому же несколько вызовов, сделанное мной ранее, остались без ответа. Значит, на борту корабля все-таки что-то случилось? Понимая, что пассажирский лайнер для меня угрозы не представляет, я наверняка захочу подойти к нему вплотную. Поэтому я понимаю, что меня там может ждать неприятный сюрприз. Продолжая держать корабль пиратов под прицелом, а вернее его обломки, Сюрприз приблизился к пассажирскому лайнеру, не сводя часть своих пульсаров даже с него. Я понимал, что там может быть что-то интересное. Я имею в виду в качестве сюрприза тех самых штормовиков, которые были высажены пиратами туда ранее. Поэтому и приказал пилоту тщательно отслеживать реакторы этого корабля. Мне не хватало ещё, чтобы они пошли в разнос. и этот корабль превратился в бомбу. Такого сюрприза мне было не надо. Сделав все эти приготовления, я был более или менее спокоен. Реакторные зоны обоих кораблей сейчас находились примерно на том же уровне, как и были перед началом этого столкновения. Судя по всему, пираты даже не задумывались о том, что могут преподнести такой сюрприз врагу. Скорее всего, у них для этого банально не было решимости или даже приказов, Но это не мое дело. Кстати, на обломках Орварского линейного крейсера реакторы постепенно уходили в режим ожидания, и их энергетическая напряженность ослабевала. Видимо, эти разумные действительно на что-то рассчитывали. Ладно, пусть так и будет. А вот на лейнере реакторы работали стабильно. Никакого увеличения энергетической напряженности заметно не было. Значит, можно было понять то, что этот корабль... тоже заниматься самоуничтожением не собирается. Что же делать мне в таком случае? Аккуратно приблизившись к этому кораблю, Сёрприз стал борт к борту, и я собирался высадить туда дроидов-механоидов с парализаторами. Знаете, такой пассажирский корабль не предназначен для боевых действий активного порядка, поэтому сразу можно понять, в чём может быть основная сложность такой ситуации. Этот корабль больше предназначен для удобства тех, кого перевозит, и не более того. Любое столкновение на борту такого корабля может привести к фатальным последствиям, ведь переборки там как картон, они декоративные, красивые, но особой прочности не страдают. Так что тут всё понятно. Чтобы не возникло каких-то особых сложностей, я заранее приказал этим дроидам механоидов прийти к этому кораблю волной парализующего излучения, но не успела моя десантная группа туда высадиться, как на мой непрекращающийся призыв лайнер всё же ответил. Я был немного удивлён тому, что увидел на экране системы связи, которая тут же открылся передо мной. Там появилась молодая девушка или женщина. С медицинскими технологиями содружество никогда не определишь того, с кем именно тебя столкнула судьба. Но сейчас речь шла не об этом. Передо мной была типичная представительница расы креатов. Извините, но две пары верхних конечностей, а проще говоря, рук, говорили сами за себя. Эта дамочка была весьма необычной, и поэтому я уже заранее понимал, что, например, к тем же самым пиратам она не может иметь, в принципе, отношения. пираты были бы не против заполучить себе подобных бойцов, как она. Вот только такой боец стоил очень дорого, и служить пиратам они не будет никогда. Так что в данном случае есть определённые факторы, которые говорят не в пользу этой теории. То есть я заранее понимаю, что противник подобного рода опасен, и справиться с ним можно только при помощи тех самых стационарных парализаторов. в прямом столкновении, по легендам, которые мне рассказывали, рыцарь Криад может справиться даже с боевыми дроидами. Однако тут существовала одна интересная деталь. Когда я увидел эту дамочку, буду называть её девушкой, потому что выглядела она очень молода. По крайней мере, от силы ей было лет 20, на мой взгляд. Я почувствовал в ней какую-то странную эмоциональную нестабильность, и это было странно. То есть, если так задуматься, эта девушка вела себя довольно странно. Она с большим трудом сдерживала в себе эмоции, такие как злость, раздражение и даже ненависть, под даже детей. Я что-то не понимаю, если она рыцарь-креат, то её эмоциональный фон должен быть до невозможности ровным. Тут же я вижу перед собой целую волну различных эмоций, что очень странно. По сути, этого не должно быть, в принципе. Однако вся эта ситуация уже сама по себе получается весьма настораживающая, поэтому я заранее понимаю, что мне надо что-то делать. Вот только что именно? Может быть, она настолько взъерошена именно из-за столкновения с работорговцами? Вполне может быть. В жизни ещё не такое случается. Хотя нет, здесь явно было что-то не то. Я неожиданно почувствовал, что в ней борются две ментальные нити. Одна касалась именно опасений в отношении меня, именно из-за того, что я был гражданином Федерации Нивей. А вторая была связана напрямую с переживаниями в отношении какого-то разумного. Да что же здесь вообще происходит? Странно всё это как-то. Либо я чего-то не понимаю, либо тут действительно какая-то тайна замешана. — Вот только какая именно, этого я не знаю. Как вариант, надо попытаться определиться с тем, что с ней придется делать. — Что вы сказали? Когда девушка начала говорить, я удивленно переспросил ее о том, о чем она мне сейчас пыталась сказать. — А вы мне говорите, что капитан корабля и его экипаж сами сдали свое судно пиратам? Мое удивление не знало границ. — Это что же такое получается? Что за бред? Как вообще так можно было поступать? Получается, что сам капитан корабля, видимо, столкнувшись с пиратами, решил именно таким образом прикрыть себе задницу. Но вообще-то это глупо. В таких делах пираты свидетелей банально не оставляют, им это просто ни к чему. Поэтому в данном случае подобная попытка спасти собственную шкуру была глупостью огромной силы. Этим разумным надо было срочно разгонять свой корабль. на форсаже, уходя прочь и вести какие-то переговоры с разумными, которые в сложившемся положении даже не собираются держать свои обещания, было просто бессмысленно. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем вообще было пытаться беседовать с этими разумными, если и дураку понятно, что в таком положении эти умники всё равно тебя в живых не оставят, по крайней мере, на свободе. Зачем им делать подобную глупость? Не, тут было явно что-то не то, что-то довольно серьёзное, явно связанное как раз с потенциальными проблемами в виде предателей. Учитывая тот факт, что на этом корабле тоже стояли силовые поля, а двигатели были достаточно сильно модернизированы, можно было понять, что такой корабль вполне мог бы попытаться вырваться из ловушки, как только заметил противника. Только начав разгон раньше, это судно могло бы сбежать из этой звездной системы, где оказалось в серьезном переплете. Однако этого сделано не было. А почему? Скорее всего, именно потому, что у пиратов была договоренность с кем-то из экипажа, а скорее всего, с самим капитаном корабля. И была она достигнута гораздо раньше, чем корабль вообще оказался здесь. Остается только понять, зачем этим разумным? Надо было нападать именно на корабль, битком набитый разумными. Ведь куда проще было бы попытаться перехватить какой-нибудь торговый корабль, и тогда у них был бы хоть какой-то шанс получить желаемое, причём в чистых деньгах. А смысловое объяснение девушки я тяжело вздохнул, сам прекрасно понимаю, что выбора у меня банально нет. Она утверждает, что на борту корабля потенциальных врагов уже не осталось, весь экипаж тоже уже обезврежен, причём самими пиратами. Честно говоря, мне даже не смешно, и всё только из-за того, что подобные разумные могут быть где угодно. В моём экипаже я был лишён подобного удовольствия заранее позаботившись о том, чтобы таких сюрпризов у меня не было. Однако это не показатель. Можно было бы понять, что в сложившейся ситуации всегда поблизости могут оказаться разумные, которые на что-то рассчитывают. По крайней мере, мои члены экипажа теперь преданы мне. и в первую очередь думают о моем, так сказать, удовольствии. А вот тут... Да и сами пассажиры корабля меня немного настораживают. Как я уже говорил, арварцы не дураки, и устраивать охоту за туристическим лайнером без какой-либо нужды не в их правилах, то есть в данном случае охота должна была идти за кем-то лично. Значит, на борту корабля мог быть кто-то, кто очень интересовал представителей империи Арвар, Значит, какой им смысл пытаться заранее договариваться, кого-то там подкупать и уговаривать? С их стороны это было бы глупо, как я уже говорил, деньги в содружество считать умеют все. Так что тут можно понять то, что в сложившемся положении действительно этих разумных мог интересовать только кто-то, находившийся на борту корабля. И не менее того, говорить какие-нибудь глупости о том, что всё это случайно, я не буду. Я принял вашу информацию к сведению, задумчиво проговорил я, обдумывая все то, что она мне только что сообщила. Давайте поступим так. Пока экипаж мы размораживать не будем, так как нам еще неизвестно то, кто из них предатель. Сейчас для начала я постараюсь разобраться с пиратами, пока они не стабилизировали положение своего корабля. После чего постараюсь прийти к вам на помощь. На борт лайнера я высаживаю штурмовую группу, под руководством моего бойца. Офицер тактик, который будет курировать эту высадку, является представителем Республики Хагдан. Надеюсь, вас это не сильно беспокоит. Кроме этого, я не так давно вернулся с территории фронтира, и у меня есть оборудование не слишком стандартное для содружества несколько перепрограммированных дроидов-механоидов. Надеюсь, вас это тоже не сильно напряжёт. Хотя надо, наверное, сразу сказать о том, что я чётко видел то, что девушка действительно нестандартно отреагировала на всё это. уж очень она была эмоциональная для рыцаря-креатора. Но всё же она взяла себя в руки и постаралась успокоиться. А значит, есть шанс нормальных взаимоотношений. Внимательно выслушав мои рекомендации, девушка коротко кивнула. Да ей самой, видимо, было понятно, что для того, чтобы предъявить обвинение кому бы то ни было, а в частности самой корпорации, которая привезла своих клиентов фактически в рабство. Нужны доказательства. А это можно было получить только либо от самих пиратов, либо от капитана корабля и искусственного интеллекта, который управлял этим самым лайнером. Поэтому девушка сейчас в первую очередь думала о том, что у нее на борту есть раненые. Это был ее товарищ, который пострадал, помогая ей отбивать нападение пиратов. И естественно, как гражданин Федерации, я тут же предложил передислоцироваться им обоим на борт моего корабля, начнём с того, что здесь мне проще будет их контролировать. К тому же, у меня было своего разный VIP-карцер. С виду это были офицерские каюты с корабля Империи Баруст, хоть и третьего поколения, но при этом из-за этого карцера без моего разрешения они никуда не уйдут, хотя с виду вроде бы всё выглядит вполне нормально. Но всё же они будут под надзором. Система безопасности, да и сама изоляция этого карцера, который находился в свёрнутом пространстве, не даст им возможности ни только выйти оттуда без моего разрешения, но и передать какую-то ненужную мне информацию на сторону, для того, чтобы эта четырёхрукая красотка приняла правильное решение, мне пришлось добавить немного ментальной энергии именно в те нити. отвечали за безопасность её товарища, так что она достаточно быстро согласилась. Подойдя к платному к этому лайнеру, сюрприз соединился с ним переходным шлюзом, и мы быстро произвели обмен разумными. На борт лайнера перешла группа моих штормовиков в сопровождении дроидов-механоидов с парализаторами, а на мой борт, также под охраной двух боевых дроидов, пришли новые гости, один из которых тут же отправился в медкапсулу, а второй в карцер. Пытаясь понять то, о чем думает эта красотка теперь, когда я находился поблизости от нее, я неожиданно понял, что она в первую очередь опасается именно того, чтобы я не сообщил о них в Орден Креатов. Почему? У нее вроде бы идентификатор рыцаря Креат. А она по какой-то причине боится этого? В чем дело? Я этого не понимаю. Чего она так опасается? А опасения у нее были действительно серьезные. Да? — Почему? Мне это было непонятно. Видимо, у нее действительно весьма серьезные проблемы с представителями Содружества или даже того самого пресловутого Ордена. Как такое возможно? — Это вполне возможно. По ментальной нити, которой я теперь был постоянно связан с пилотом, ко мне пришла информация от этого искусственного разума, который достаточно быстро воспользовался базами данных, имевшихся у него ранее. Дело в том, что это мог быть чёрный креат. Попытавшись выяснить дополнительно, то что это название означает, я узнал много интересного. Для начала стоит отметить тот факт, что по сути так называем креатов, которые по какой-то причине не могут держать свои эмоции под жёстким контролем. Хотя, если подумать логически, что это означает? Означает это то, что подобный разумный слишком эмоционален. и не поддается тотальной дрессировке, которую старательно практикуют в Ордене Криатов. Задумавшись об этой странной для меня информации, я вдруг вспомнил старую легенду с Земли, которая говорилась про каких-то там бойцов, известных под названием «Джедаи». Вроде бы это была полностью выдуманная история. Сейчас я это точно сказать не могу, но дело было в том, что там уже существовала подобная ситуация. Некоторые одаренные разумные, вроде местных псионов, специально обучали бойцов самоконтролю, буквально выбивая из них любую эмоциональность, которая могла, по их мнению, вредить при обучении и противостоянии злу. А злом для них были ситхи, такие же одаренные, которые, наоборот, пользовались эмоциями, позволявшими им якобы в бою быть более эффективными. Честно говоря, я не понимал того, зачем все это делать. Когда я впервые услышал эту историю от Петра, мне было всего 10 лет, и всё это звучало как весьма интересная сказка для ребёнка. Всё действительно было как-то необычно, и только спустя долгие годы тренировок и обучения я наконец-то понял, что мне в том рассказе показалось очень странным. Дело в том, что по сути, превращая разумных таких роботов, те же самые джедаи, которые мне сейчас почему-то напомнили именно этот орден креатов, избавляли своих потенциальных бойцов не только от так называемой боязни перед противником, а даже более того. Что это такое? Это самая боязнь. Дело в том, чтобы любой разумный сталкиваясь с врагом, в принципе, должен его опасаться. Это не трусость, это здоровая осторожность. Как вы думаете, вот во время Второй мировой войны кто чаще всего доходил до финальных сражений? и так сказать, оказался более результативным, как солдат. Тот, кто пёр на пролом с криком ура и за родину, нет, такие погибали буквально в первые же дни. Очень много людей во время Второй мировой войны погибло именно из-за того, что не имеющие боевого опыта офицеры по какой-то глупости приказывали своим бойцам идти на штурм вражеских укреплений, даже не глядя на то, что там были установлены десятки пулемётов. Как результат такие атаки обычно захлёбывались кровью и никому не нужны смертями. Возможно, кто-то это уже заявит мне о том, что подобное могло произойти с кем угодно и когда угодно. Да, могло, вот только в основном на земле нормальных офицеров обучали не тратить человеческие жизни по глупости. Тут же было выращено целое поколение офицеров, которые считали, что противника они могут шапками закидать, более того, Эти самые офицеры, старательно раздувавшие свою гордость, мерились с потенциальным противником количеством орудий и силой из залпа. Ну да. Если бы вы собрали все эти орудия в одном месте, и противник был бы таким же идиотом, и сделал бы то же самое, после чего вы бы начали их друг по другу залпами лупить, вот тогда бы вы победили». Однако в этой войне им противостоял противник, привыкший действовать быстро и эффективно. Этот противник заранее учел все проблемы, которые когда-либо у него возникали в прошлой войне, в которой он, кстати, и проиграл, только из-за того, что старался действовать так же, как и все остальные. Немцы в той войне прекрасно усвоили правила того, что позиционная война не приведет ни к чему хорошему. Поэтому ему было гораздо выгоднее сражаться с противником с позиции скорости и силы. Ведь практически все их войска были моторизованные при постоянной поддержке авиации, которая банально не оставляла противнику ни единого шанса. Можно было понять, что блицкриг в данном случае имеет все шансы на успех, о чем пытались наши их остановить. С учетом того, что самые боеспособные части были дезорганизованы диверсионной деятельностью постоянными бомбардировками и тому подобными фокусами, которыми старательно обложили их заранее подготовившиеся немцы. Только мясом, тем самым мясом, которому давали винтовку, одну обойму и гранату на 5-6 человек. И это с учётом того, что противник постоянно получал все необходимые ресурсы в срок. Что тут можно сказать? Обеспечение у немцев стояло на очень хорошем уровне, и тут не поспоришь. Естественно, что наши предки могли проиграть ту войну и выиграли только благодаря огромным человеческим жертвам, когда люди стояли намертво, готовые с зубами цепляться за землю, лишь бы не отступать. Это был героизм, настоящий героизм. Но в большинстве своём офицеры, которые были обучены шапка законодательство, банально не ценили своих бойцов и просто отправляли их на верную смерть. Это серьёзный просчёт со стороны военных Советского Союза. Потом, конечно, всё это исправилось. Появились офицеры, которые ценили бойцов, берегли их и сами прекрасно понимали, что осторожный боец, имеющий нормальное укрытие, подвоз боеприпасов, своевременное питание, не говоря уже про обмундирование, может принести гораздо больше пользы для государства, чем пара десятков ополченцев, одетых кое-как. и не имеющих возможности как следует обороняться, ввиду того, что банально не умеют даже копать окопы. Вы вообще знаете о том, чем подобное было чревато? Это была довольно серьезная проблема. К чему я все это перемешал? Звездные войны и Великой Отечественной, спросите вы? Да все просто. Разумный человек он или нет, полностью лишенный каких-либо эмоций, превращается в пустышку окружающего. Любой страх можно использовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Тот же адреналин в крови вырабатывается именно из-за наличия чувства страха. И если кто-то в результате выброса этого вещества в кровь впадает в ступор, то другой станет быстрее, сильнее, проворнее. Есть разумные, у которых эта способность врождённая, а есть такие, кто может это достичь усиленными тренировками. но достичь высот в этом деле возможно а если никаких эмоций нет что ты можешь из себя представлять просто робот а робот всегда действует только по прописанным протоколам мне иначе а уж про такие чувства как радость любовь я думаю об об говорить не нужно а в таких организациях как тот же орден джедаев или тех же креатов даже такие светлые чувства просто уничтожались Конечно, кто-нибудь мог бы тут мне заявить о том, что в данном случае всё относительно. Кто дал мне право судить правила и нормы, принятые фактически издревле у этих бойцов? Может быть, они лучше меня знают последствия излишней эмоциональности, которой могли страдать их войны. И в данном вопросе я даже не спорю, но давайте будем честными. Есть чувства, которые считаются тёмными: злость, обида, ненависть. есть чувства, которые считаются светлыми: любовь, дружба, радость. Если вы себя превозносите как носители света и защитники добра, вам всё равно надо иметь отношение именно к этим светлым чувствам. А иначе ваши бойцы, являющиеся исполнителями, банально превращаются в равнодушных монстров, которых вам всё равно впоследствии придётся уничтожать или списать. только из-за того, что они могут в один прекрасный момент превратиться в не подконтрольных существ. Рано или поздно эти разумные всё равно будут пытаться почувствовать что-нибудь, так как из них фактически с детства все эти понятия банально выбивались, то эти разумные практически сразу могут превратиться в маньяков. Всё просто. Для начала стоит учитывать тот факт, что они будут опасаться главного. что за ними сразу же объявят повальную охоту ради того, чтобы привести в орден их голову, как нарушителей правил. Естественно, что такой боец будет сражаться не на жизнь, а на смерть, ведь для него все это вновь. Взять хотя бы эту девушку, я четко чувствовал исходящие от нее волны страха и паники, и все только из-за того, что она хотела жить. Но так как ее объявили врагом всего народа креатов, у нее не было выбора. Ей надо было бежать. Моё воздействие через ментал вынудило девушку постоянно думать о том, что случилось с ней. Как факт, практически сразу она начала думать о том, как поступить ей и её товарищу. Она за этого пира действительно переживала, словно он был её единственным родственником. И чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что столкнулся с нестандартной проблемой. Честно говоря, я понимал, что она сейчас такой же изгой для жителей Содружества, как и я, и многие разумные, попадая в такую ситуацию, банально терялись, тем более, что они были выращены считать таких же разумных отбросами. Я понимал, что в сложившемся положении она банально попала в ловушку, в ловушку своего воспитания и ситуации. Теперь у нее просто нет выбора. Надо искать варианты и защитить саму себя». Получится это или нет, она явно не знает. И именно поэтому сейчас переживает о том, стану ли я искать ответы и посылать какие-то запросы в Орден. Все вот только из-за того, чтобы получить возможную награду. Награда была бы в любом случае, и в том случае, если я, например, решил банально помочь Ордену Криатов и доставил их бойца, выполняющего заказ до определенного места, либо, если я поймал черного Криата, только за информацию о местонахождении такого разумного в ордени предоставляли награду в размере 5 млн кредитов приличные деньги вот только главный нюанс в данном случае более для меня важен таких бойцов за подобные деньги не купишь если ты хочешь прямо пристеси себе телохранителя криата то тебе придётся выложить десятки миллионов кредитов и при этом у тебя будет боец который не будет беспрекословно выполнять твоих приказы. Более того, он будет банально требовать, чтобы даже твои действия и поступки полностью соответствовали их кодексу. Я уже примерно догадывался о том, почему чёрные креаты становились очень агрессивными и неуравновешенными. Они доходили до такого состояния, что начинали нападать на всех окружающих без разбора. Именно поэтому всё население содружества их и боялось. Знаете, почему? Паника, паника, постоянная угроза их жизни, которую эти разумные регулярно ощущали на себе, пытаясь найти выход из сложившегося положения, постепенно сводила этих разумных с ума. Ведь не зря же на земле была такая поговорка: ожидание смерти хуже самой смерти. Вот и тут было точно так же. Та самая угроза, от которой такой разумный был вынужден постоянно убегать, прятаться. И искать для себя спасения действительно делало своё дело, и он становился весьма неуравновешенным, ввиду того факта, что банально хотел жить. Добавьте сюда ещё тот факт, что вот такого разумного могло быть когда-то семья. А в лучшем случае эта семья отказывалась от него и проклинала своего родственника. А вас когда-нибудь собственные дети проклинали? Ведь по сути, появление этого разумного с его излишней эмоциональностью портило им все будущее и жизнь. Ведь если они раньше планировали стать рыцарями-креатами и быть в Ордене, наличие в их родословной черного креата лишало их всех таких возможностей, и они могли стать разве что обычным пушечным мясом, причем мясом, которое будет вынуждено жить в одной звездной системе и никогда не сможет выйти за ее пределы. Это был весьма важный момент в жизни креатов. В худшем случае эту семью уничтожали только из-за того, что эта семья не отказывалась от своего родственника и пыталась найти ответы на произошедшие с ним метаморфозы. Никто из креатов даже не задавался вопросом о том, были ли они в чём-то виноваты. Их банально уничтожали. Так что результат в данном случае вполне понятен и объясним. Все эти эмоции, борлящиеся в душе такого разумного, постепенно сводят его с ума. вынуждая этого несчастного просто искать жертву, а сумасшедший криат с его агрессией и возможностями бойца становился весьма опасным, настолько опасным, что никто не задавался вопросом, почему не надо его уничтожить, а проще было бы хотя бы попытаться задуматься о последствиях, попытаться найти причину, которая подтолкнула его к подобным событиям и поступкам, оказать помощь и вернуть его в лоно цивилизации. «Я считал, что все эмоции вообще-то важны, и поэтому предпочитал действовать наверняка. Если эта девушка почувствует с моей стороны помощь и полноценное участие в ее судьбе, то наверняка я получу верного себе бойца, адекватного и надежного. Она никогда не пойдет на предательство, отлично зная о том, что кроме меня ее никто не поддержит. К тому же я сам прекрасно видел то, что она тоже одаренная, обученная и одаренная». А мне надо знать о том, чему учат таких, как она. Ведь в сложившемся положении у нее банально нет выхода. Она и так была в панике. А что случится через месяц такого бегства? Тем более, что я мог ее контролировать через ментал. Просто откачивать из тех нитей, которые отвечают за панику, злость или страх, излишнюю энергию. В данном случае эта девушка окажется более уравновешенной и спокойной, прежде чем привыкнет к эмоциям и научится их контролировать. А её интуиция, которую в родне старательно развивали, мне впоследствии пригодится, ведь она чувствовала, что ей от меня особой опасности нет, иначе бы паника, которая бушевала в её душе, заставила бы девушку вырваться из этой петли, той самой петли, которую я, словно невидимый ошейник, аккуратненько и осторожно постепенно одеваю ей на шею, чтобы сделать послушной исполнительницу и помощницу. Да, можно было бы использовать ту самую чёрную пыльцу. Но зачем? Возможно, мне в будущем понадобится адекватный разумный, который сможет вовремя меня остановить. Сами подумайте, если телохранитель, который будет рядом со мной, предан мне своим умом, то он постарается анализировать ситуацию так, чтобы я не пострадал. Если же он будет предан мне при помощи этого странного вещества, что все мои действия, какими бы абсурдными они ни были, это существо будет воспринимать как аксиому, как закон. А зачем мне такой телохранитель нужен? Сами подумайте. Например, я отправляюсь на какую-то встречу. Мой телохранитель знает о том, что эта встреча может быть для меня весьма опасна. Знает то, о чем его интуиция кричит. А кричит она ему о том, что я там могу погибнуть. Что должен сделать в такой ситуации телохранитель? Телохранитель должен меня просто туда не пустить, остановить и не дать случиться какой-либо проблеме, если же этот телохранитель ведёт себя как сумасшедший влюблённый, который готов продемонстрировать не собственную гибель, и всё только ради того, чтобы я пролил над ним несколько слёз, то в таком случае ситуация может быть для меня гораздо опаснее. Такой телохранитель мне не нужен. Именно поэтому, исходя из всех этих фактов, я и намеревал составить эту молодую девушку в вполне адекватном состоянии. Более того, я хотел ей помочь. Вы сами подумайте. У меня появилась определённая мысль. Если орден тех же самых креаторов очень сильно напоминает орден Джедаев из земной истории, известный под названием Звёздные войны, то почему бы мне не попытаться создать что-то вроде противовеса ему? Например, орден чёрных креатов или тех самых ситков. Здесь такое название не известно, по крайней мере, пилот мне ничего подобного не сообщал. Я помню, что Пётр мне рассказывал про какое-то правило двух: учитель и ученик. Но креатов гораздо больше, чем нас. Если они узнают о том, что я беру под своё крыло их изгоев, то он наверняка постараются от меня избавиться. Я же собирался действовать немного по-другому. аккуратно наносят точечные уколы. Как заставить криатов задуматься? Например, сделать так, чтобы они в последнее время не могли охотиться за чёрными криатами, а искали более глобальную угрозу для себя. Как это сделать? Взять, например, нескольких чёрных криатов, которые ещё не сошли с ума, подправить им мозги через ментал, аккуратно заставив научиться контролировать свои эмоции. и объединить их в полноценное подразделение, вроде той самой «звезды», которыми так любят хвориться Криаты и Ордена. Обычно глава этой звезды — это полноценный мастер. Вокруг него четыре бойца, рыцари. Хорошо. Что будет, если звезда Криатов, которая обычно охотится за черными Криатами, неожиданно столкнется с такой же слаженной и подготовленной звездой черных Криатов, Ведь они знают, что чёрные креаты более сильны, чем они. Именно поэтому за одиночкой гоняются такие вот специально подготовленные звёзды. При таком столкновении они банально проиграют. А знаете почему? Страх, паника, те самые чувства, которые они так стараются вытравить из себя, проявятся и начнут бить этих разумных в душу. И в результате всего этого они банально проиграют это столкновение. Так как уже заранее знают о том, что чёрные креаты сильнее их. Насколько мне было известно из информации пилота, некоторые чёрные креаты, пользуясь своими эмоциями, ненавистью и злостью, могли в бою уничтожить целую звезду в одиночку. А что будет, если таких креатов будет пятеро? Да они просто разорвут эту звезду и не заметят. А что произойдёт, когда, например, две-три звезды таких охотников отправленных в погоню за чёрными креатами просто исчезнут. Да всё просто. Появятся новые чёрные креаты. Сами подумайте. Например, чёрные креаты убили из звёзды четверых, ну или троих бойцов, а оставшиеся двое банально сбежали в страхе и панике, после чего им на нейросеть приходит сообщение о том, что они стали чёрными креатами, так как они сами банально предали своих товарищей, бросили их струсили и избежали. Так вот, эти двое начнут метаться по содружеству, пытаясь найти для себя убежище. Если через ментал добавить им ещё и энергии в те же самые нити, которые отвечают за их эмоции, то эти разумные сами могут натворить каких-нибудь бед. Да, жестоко. Потом их можно будет устранить постепенно или же выкрасть, чтобы перевоспитать. превратить покорных в слуг, которые будут также чёрными креатами, только чем-то вроде тех самых убийц из зала и гвардии в звёздных войнах. Да они якобы гордились своим подразделением, но при этом эти разумные очень сильно зависели от хозяина, которым и служили. Это будут ликвидаторы, которые будут нападать и убивать тех, кому надоело жить и кто решил перейти дорогу ордену ситхов. Но для начала они должны будут посеять панику. Представьте себе то, что будет делать тот самый орден креатов, когда узнает о том, что их собственные бойцы, отправленные куда-то на задание, банально проливали кровь обычных разумных, устраивая побоища. А так и будет, когда паника подавит их разум. К тому же, я уже знал о том, что в той же федерации есть интересный закон. который не позволяет тем же самым религиозным организациям каким-то образом влиять на жизнь в государстве. То есть представители такой религиозной организации не могут входить в Сенат. Да они даже к сенаторам не имеют права приближаться. Но вот же чудо. В Сенате есть представитель от Ордена Криатов. И даже не один. У некоторых сенаторов имеются телохранители из Криатов, и они явно оказывают влияние на своих подопечных. То есть, по сути, это прямое нарушение законодательства Федерации Нивэй. Пока креаты будут охотиться за тем, что наносит вред их ордену в виде черных креатов, можно будет поднять бучу, заявив о том, что этот самый орден намеренно нарушает законы Федерации и пытается взять ее под свой контроль. Дело в том, что в Сенате одаренных быть не должно в принципе И есть там и такой закон. И всё из-за того, что сенаторы очень сильно влияют друг на друга, и для того, чтобы они не использовали подобных способностей, было решено ещё при организации Федерации, что отдарённые сенаторами стать не могут, чтобы не оказывать давление на своих оппонентов при помощи своего дара. Хочешь что-то решить, делай это при помощи обычных переговоров. Всё вроде бы понятно и вполне объяснимо. Однако креаты в Ордене всё повально одарённые, а других они берут в Орден, они специально отбирают из своего народа таких индивидуумов, у которых уровень дара находится минимум на уровне С, а то и выше. То есть их представители уже нарушают этот закон. Ведь наверняка у них есть представители народа, у которых дар очень слабый и практически незаметный. Почему креаты их не используют для воли изъявления своего народа? А все потому, что Орден Криатов решает, как жить представителем своего народа. Более того, они сейчас старательно влияют и на жизнь в Содружестве, не говоря уже про саму Федерацию. Сенаторы приходят на свои совещания и заседания с телохранителями, которые стоят молчаливыми статуями за их спиной. А кто вам гарантирует, что они в этот момент не влияют никак на своих подопечных и на тех, с кем они ведут переговоры? Я понимаю, что телохранители в виде креаторов сами по себе подразумевают своеобразный престиж, но при этом мне бы хотелось знать о том, почему этим разумным так легко и просто можно нарушать законы Федерации. Думаю, что в данном вопросе надо постараться вынудить этих разумных отступиться, заставить, например, соответствовать законам государств, в котором они живут, не хотят? Пусть живут отдельно. Самое смешное было бы в том, что тогда им бы пришлось вернуть деньги, которые они получали за телохранителей. Ведь если сенаторы откажутся от их услуг и возникнет вот такая коллизия, то ордену придётся вернуть деньги, так как они считают хранителями закона. А как они могут охранять закон, если сами его регулярно нарушают? Надо будет подумать над этим вопросом. Пусть мои юристы займутся этим делом. поищут слабые места в положении ордена и нанесут туда удар. Пока орден креатов будет бороться за своё место под солнцем, у меня будет прямая возможность спасти несчастных, которых они пытались уничтожить, и перенаправить их эмоции вроде ненависти и злости на тех, кто их такими сделал. Однако вести переговоры с этой девушкой надо будет с позиции дружеского отношения, а не с позиции силы. Я сам прекрасно понимал то, чего она сейчас ждёт, и поэтому решил, что разговаривать с ней буду только в присутствии этого старика-копира, который попал в медкапсулу. Судя по данным, которые мы получили с борта Леннера, там ситуация действительно была весьма необычная. Да вы сами подумайте, когда мои модификанты вошли на мостик, то выяснилось, что искусственный интеллект этого Леннера по сути открыт для регистрации любого пользователя. То есть таким образом их капитан сам дал возможность пиратам забрать корабль. Потом я, конечно, всё же узнал о том, что пираты банально обманули его, заявив этому разумному, что именно таким образом он продемонстрирует свою добрую волю, и тогда они его отпустят вместе с кораблём. Только вот этот разумный не понимал главного: а куда дальше он денется, если бы пираты всё же сделали такую глупость? Возвращаться назад в федерацию ему было бы просто нельзя, ведь в данной ситуации он банально становится сообщником пиратов. Да, он может попытаться свалить всю вину на крейсер охраны. Хитрость ситуации была в том, что искусственный интеллект лайнера знал об одном нюансе. Дело в том, что ещё на границе федерации, где этот лайнер подбирал своих последних пассажиров, этот разумный посылал своего инженера на борт крейсера охраны. якобы для проверки какой-то там системы. А ведь инженер своим вмешательством мог запросто сделать так, чтобы, например, реакторы, находящиеся на борту этого крейсера, постепенно вышли в критическую зону накопления энергии. И тогда такой реактор через некоторое время просто бы взорвался. Подрыв даже одного реактора превратил бы этот крейсер в маленькую звезду и оставил бы лайнер без охраны. То есть сейчас мне надо будет пообщаться с инженером. Заодно и в ментале потренируюсь.